Глава 225. Возьми это, чтобы очистить таблетку. Внутри секретной комнаты под площадью алхимическая печь семи драконов, сделанная Лимован, издала серию лязгующих звуков, и на крышке алхимической печи появилась трещина, похожая на шрам, которая мгновенно ушла вертикально вниз по поверхности алхимической печи. В то же время из печи начало распространяться разноцветное тусклое свечение, которое становилось все более и более сильным, И в конце концов, когда трещина стала еще больше, всю комнату окутала сияющая разноцветная дымка. В этот момент комната выглядела как небесное царство бессмертных, покрытое бесконечным разноцветным сиянием невыразимой красоты. Раздался еще один треск, и на поверхности печи появилось несколько трещин, а дымка внутри комнаты стала ослепительно яркой. В этот момент кристально чистая рука медленно появилась из трещины в алхимической печи, и, схватившись за край трещины, стал раздвигать ее в сторону, Не выдержав такого воздействия, с громким хлопком алхимическая печь взорвалась, и ее куски разбросала по всей комнате. Молодой человек с седыми неспадающими волосами, чье тело периодически становилось прозрачным и казалось нереальным, парил над сломанной алхимической печью. Пока он неподвижно парил в воздухе, его глаза были закрыты, а за ним медленно появлялись пятицветные круги света. Если присмотреться, то можно было заметить, что в то время как тело этого человека находится в иллюзорном состоянии, В его донтене появляется маленький человечек, похожий на него, который медитирует, сидя в позе лотоса. Причем этот маленький человечек сидит с плотно закрытыми глазами, а все его тело излучает пять цветов и выглядит совершенно призрачным. Тело этого человека, переходящее между реальностью иллюзией, распространило из себя удушливое давление. После долгого времени его тело перестало меняться и начало становиться более твёрдым. Внезапно он открыл глаза, и в то же время маленький человечек в его Дантяне тоже открыл глаза. В них не было зрачков, а вместо них были лишь вспышки от красных разрядов молний, причем не в единичном проявлении, а в виде череды бесчисленных молний грозовых туч. Из красных молний во глаз исходил разрушительное давление, и разноцветная дымка во всей комнате мгновенно рассеялась в воздухе и устремилась вверх. В этот момент по комнате бешено пронеслась нить красного электрического света, и осколки алхимической печи семи драконов на полу превратились в летающий пепел, который мгновенно рассеялся. Когда культиваторы в главном зале над этой комнатой заметили аномалию, все они распространили свои божественные сознания, чтобы проверить, что происходит. Тем не менее, в тот момент, когда их божественные сознания ушли под землю, их оттолкнуло мощное давление, в результате чего они все вернули свои божественные сознания в шоке. Небо над всей сектой небесного облака изменилось, когда мощное давление забило из-под земли. Чувствовалось, как будто вся секта небесного облака дрожит. Вдруг в небе образовались разноцветные облака, и весь главный зал начал дрожать, выражения всех членов различных сект и семей культивации изменились. Некоторые из тех, кто видел это раньше, воскликнул: это, это кто-то достигает стадии зарождающейся души?» Когда прозвучало это заявление, у всех культиваторов в зале, кроме множества культиваторов зарождающейся души, в глазах появилось недоверие. Надо сказать, что достижение стадии зарождающейся души является очень важным вопросом в жизни каждого культиватора, И, как правило, секта усердно охраняет культиватора во время процесса формирования зарождающейся души во избежание несчастных случаев. Теперь, когда кто-то только что достиг стадии зарождающейся души в секте Небесного облака, первая мысль, которая пришла всем в голову, была о том, что в секте Небесного облака появился еще один культиватор зарождающейся души. Представители некоторых соседних семей культивации сект как раз собирались соединить кулаки и поздравить их, когда Сэма Айон Нань рассмеялся и сказал... «Поздравляю кто Небесного Облака с новым культиватором зарождающейся души. Интересно, кто он? Я знаю этого человека. Почему бы вам не пригласить этого человека сюда, чтобы мы все на него посмотрели?» Сон Цин и Лю Фэй смотрели друг на друга, затем повернулись, чтобы посмотреть на старейшин. Все старейшины думали изо всех сил о том, кто же будет пытаться пробиться на стадию зарождающейся души прямо сейчас, но не могли подумать ни о ком конкретно, так что все они качали головами». В результате выражения лиц Сонцина и Люфы медленно становились отталкивающими. Лицо Сонцина было мрачным, когда он медленно сказал. «Сожалею, брат, культиватор Сыма. Даже мне любопытно, кто этот культиватор. Если мы сможем пригласить его сюда, то у нас обязательно будет возможность познакомить вас всех с ним». Его голос был мрачным, особенно слово «пригласить», которое звучало более тяжелым тоном. Как только эти слова были произнесены, все культиваторы в зале переглянулись, Если в секте Небесного Облака не было никого, кто пытался достичь стадии зарождающейся души, то это превращалось в очень интересную ситуацию. В то же время все окружающие культиваторы различных сект и семей культивации чувствовали намек на сожаление. Этот человек и правда был неразумен в том, где он решил пробиться на стадию зарождающейся души. Казалось, что день, когда этот человек сформировал зарождающуюся душу, также станет днем, когда он умрет. у репутации секты Небесного Облака была важнее всего. Этот человек определенно умрет. Выражение главы внешней секты Небесного Облака было крайне нельцеприятным. Он заставил себя улыбнуться и сказал. «Я хочу видеть того, кто имеет мужество, чтобы использовать мою гору секты Небесного Облака, чтобы добраться до зарождающейся души. Его зарождающаяся душа моя!» С угрюмым лицом Люфе взмахнул рукавами, и его фигура мгновенно исчезла. В то же время все культиваторы зарождающейся души покинули главный зал — Все эти люди вышли с намерениями стать свидетелями чего-то. Надо сказать, что в секте Небесного облака, как в секте номер один страничу, было трудно увидеть что-то вроде этого. Что касается причин, по которым сегодня все собрались, казалось, все они уже забыли об этом. По сравнению с достижением стадии зарождающейся души, церемония парной культивации просто не может сравниться. Как только они вышли из главного зала и пошли на площадь, семь алхимических печей, покоряющих небеса, выпустили громкие гудящие звуки. Затем семь алхимических печей разлетелись во все стороны, как будто большая рука произвела взмах и отбросила их. Под оглушительный звон шести печей на площади перед главным залом появились огромные борозды и глубокие разломы. Плотная, пугающе, холодная аура распространилась из разломов земли, и сразу же вся площадь перед главным залом покрылась синим. Хотя выражение лица Сэма Юна не было таким же, как обычно, его сердце дрогнуло. Этот тип Ауры не был чем-то нормальным. «Что может выпустить культиватор стадии зарождающейся души?» Он повернулся, чтобы посмотреть на других на площади, хотя десять или более культиваторов зарождающейся души все были со спокойными выражениями, и глаза ясно показывали, насколько они серьёзны. С холодным фырканьем Люфей словно молния прорвался сквозь разлом в земле и одновременно с этим прокричал. «Друг культиватор использовал мою секту небесного облака, чтобы достичь зарождающейся души!» «Вы что думаете?» «Всяк-то небесного облака можно помыкать!» Как только его тело погрузилось в разлом, из разлома раздался истошный вопль, исходивший от люфы и содержащий в себе сильное чувство паники. В результате все окружающие культиваторы, зарождающиеся души немедленно, один за другим отступили на несколько шагов назад, торжественно уставившись на разлом в земле, как если бы там содержались какие-то древние боги и демоны. Отец сунь седой старик... изменился в лице и пошел вперед вместо того, чтобы отступить. Все остальные культиваторы зарождающейся души в секте небесного облака также шагнули вперед, вынимая свои магические сокровища. На данный момент Сунь Женивое также покинул главный зал. Поскольку у него не было возможности телепортироваться, как у культиваторов зарождающейся души, естественно, он отставал. Лимован также медленно вышла. Она посмотрела на спину Сунь Женевоя и показала насмешливое выражение. И затем она посмотрел на трещину в земле с нежным взглядом. В тот момент, когда облаченный в серый старик готовился проверить разлом, он заметил Сунь Джиньвэй и сказал, «Э, «Джиньвэй, вернись внутрь и жди меня! Тебя не должно быть здесь! Так как вы уже пришли, не уходите!» Голос холодный, как холодные ветра зимы, вышел из трещины. Тело Сунь Джиньвэй обмякло, едва не упав на землю, он был хорошо знаком с этим голосом, Это был голос, который заставил его так нервничать последнее время. Сразу же после этого из разлома медленные зловеща вылетел молодой человек со струящимися белыми волосами. Над его бровями сверкали пурпурные вспышки звезд, а внешне он был похож на тысячелетний тающий лед. В тот момент, когда появился этот человек, воздух вокруг него внезапно стал еще холодней. Правой рукой он держал Люфе за волосы, И по мере того, как тело юноши продолжало подниматься, также появилось лицо Люфы с плотно закрытыми глазами. В то же время отец Сонь Жаневея быстро отступил и пристально посмотрел на молодого человека, все глаза других культиваторов зарождающейся души секты Небесного Облака также стали холодными. Все окружающие культиваторы зарождающиеся души от других сект и семей все были шокированы, кроме сына Юньнаня. Все они спокойно наблюдали со стороны, чтобы увидеть, как все это будет развиваться, В конце концов, если даже Люфэй не мог выступить против этого человека, то даже если все они выступили бы, чтобы помочь, это было бы бессмысленно. Сон Цин глотнул холодного воздуха, он махнул рукой старейшине. Как только старейшин достал нефритовый талисман и уже собирался послать его, беловолосый юноша повернулся, чтобы посмотреть на старейшину Сон Цина, и насмешливо улыбнулся. Сердце Сон Цина внезапно дрогнуло, он чувствовал, как если бы его видели насквозь. Он ощущал это чувство только когда встречал предков секты. Он не мог не сделать несколько шагов назад в ужасе. Что же касается этого старейшины, ему было еще хуже. Он сразу же уронил нефритовый талисман и не смел двигаться. Он чувствовал, что если будет продолжать пытаться отправить нефритовый талисман, последствия будут невообразимыми. Сон сын сделал глубокий вдох. Он смотрел на Люфея, который был в правой руке беловолосого человека. Он заставил себя успокоиться и сказал... «Друг культиватор! Все это недоразумение! Недопонимание!» Этим волосом юношей был Ван Линь. Его взгляд пронесся по толпе, когда он посмотрел на Лимован, намек на нежность мелькнул в его глазах. Он поднял левую руку и сказал «Пошли». Лимован красиво улыбнулась, когда она пошла в сторону Ван Линя. Все культиваторы, зарождающие с души, отошли с ее пути, так как никто не смел бороться за секту небесного облака прямо сейчас. Сэма Юэнайн сделал глубокий вдох, когда его глаза загорелись. Он был очень амбициозным человеком, но секта Небесного Облака была выше его секты Хаожань во все дни. Несмотря на то, что он сильно их ненавидел, но сделать он ничего не мог. В тот момент, когда беловолос юноша появился, он тут же вспомнил описание Сью -Ли. Теперь он был на 100% уверен, что это было бедствие, которое пришло из моря демонов. Но даже он не ожидал, что уровень культивации этого человека будет достаточно высоким, чтобы легко разобраться с Люфеем. Его сердце не могло не быть в шоке. По крайней мере, он не был в состоянии видеть через культивацию Люфея, так что культивация этого юноши была такой, что он не смел даже думать. Но в то же время он был очень счастлив. Чем сильнее юноша был, тем выше был шанс на уничтожение секты Небесного Облака прямо сегодня. Особенно сейчас, когда Люфей, который сказал, что хочет зарождающуюся душу этого юноши, был легко им побежден. В этот день Секта Небесного Облака и правда потеряла достаточно репутации.